Глава 5 Эффектные блондинки Климу не улыбались и до операции за щеку не трепали. Рома проводил его в серую, унылую операционную, привязал к звезде и бахнул полбу разрядом из пальца, гася сознание. Но пробуждение на ковчеге было никак не сравнить с ощущениями, которые он испытал в госпитале. После того, как Рома закончил тонкую настройку модов, Клим почувствовал себя богом. «Мне надо в кабину истребителя», – прошептал он, завороженно разглядывая иконки нового виртуального интерфейса. Если перемещение с 10 уровня до 13 вызвало восторг, то прыжок сразу на 30 дарил ощущение всемогущества, и пилота непреодолимо тянуло это всемогущество проверить на практике. «Это Класски, а она отправит тебя к какому-нибудь вояке, чтобы тебе выдали доступ на палубу и истребитель подобрали» произнес Рома, отключая аппаратуру. аласка где?» «Следуй за мной!» «Айнис Джо до сих пор в центре заседает!» Роме какой-то уровень доступа на ковчеге уже присвоили. Двери покорно отъезжали в сторону, когда он к ним приближался. А труба пневматического лифта без всяких возражений доставила их на нужный этаж. «Неплохо вы операции разрабатываете!» – удивился Клим с порога. «Нас такой штабной работе не учили!» На столике оперативного зала перекочевал почти весь груз мясных деликатесов. Казалось, идет не обсуждение миссии, а пир невиданных масштабов. а – отмахнулась Ласка. «Мы тебя еще и не тому научим. И вообще, один раз живем, и профессия у нас рисковая. Присоединяйтесь и помогайте нам, пока продукты не испортились». Кроме нее набивали желудки еще несколько офицеров и Джо, которые, поперхнувшись колбаской, поприветствовал пришедших. «Тебя можно с обновкой поздравить!» «Как ощущения?» — спросил он у Клима. «Фантастика!» Клим не стал скрывать своего щенячьего восторга. Ласка с Джо переглянулись. «Тебе точно Рома моды ставил?» — задал не очень уместный вопрос Джо. «Ну да, а что?» «И ты ходить можешь? Сам?» «Ага, а что не так?» — пытался понять Клим. «Да все нормально», — ответила Ласка. «Только ты это, покажись потом корабельному хирургу!» Последовала новая череда переглядываний и перемигиваний. «Расскажите нормально, что ваши ухмылки значат!» С тревогой потребовал Клим. «Это они меня подкалывают!» Вклинился в пантомиму Рома. «Слушайте, прекращайте! Ну, была у меня пара ошибок в далекой юности!» «Ну-ну, всего пара!» Усмехнулась Ласка. «Да-да!» Вторил ей Джо. «Ошибок, а не катастроф!» «У меня вроде все в порядке», при слове «вроде» Ласка и Джо покатились со смеху, не дав Климу договорить. «Все, успокоились», Ласка сама же и прекратила то веселье, которое начала. «Нам проблему решать надо, а не зубоскалить». «Я все-таки за вариант с Сатурном», Джо тоже изменил тон на серьезный. «Вариант с Сатурном? Вы о чем?» поинтересовался Рома. «Думаем, где взять пробойник», — объяснил Джо. «Технологию его производства мы потеряли. Остается один способ — выдрать его из корабля Латха». «Это лишнее. Если у меня будет необходимое оборудование и материалы, я смогу построить его». «Сколько у тебя на это уйдет времени?» — спросила Ласка у инженера. «Трудно сказать. Год, может, чуть больше». «Это значит, что реально пройдет три». «Мне тоже скорее нравится вариант с Сатурном», — подытожила девушка. «Смотрите». Голографический проектор выдал объемное изображение одной из самых крупных планет Солнечной системы. Медленно вращающийся в воздухе шар, опоясанный кольцами. На кольцах загорелось несколько ромбовидных иконок. Это рудодобывающие комплексы, а это... На некотором удалении от планеты появился еще один значок. «Центральное хранилище». «Обогащенную руду отсюда забирают рудовозы и следуют сюда». Ласк откнула пальцем в появившуюся треугольную с восклицательным знаком иконку. «Это наша цель, корабль Латха. Он формирует портал до Земли или Марса». «Однако есть одна большая проблема». Джо встал с места и подошел к голограмме. Он слегка качнул кистью, и область вокруг хранилища увеличилась. Стало видно и огромные цилиндрические баки для хранения руды, и стоящий неподалеку корабль, треугольной формой, напоминающий широкий наконечник копья. Рядом с ним висел ее шлатха. «Нашу цель охраняет эсминец ВКФ, а на складе размещено три звена истребителей. Сил у нас хватит подавить и то, и другое, но загвоздка в том, что на это уйдет время». Время, достаточное для того, чтобы с земли через портал к месту боя прыгнуло подкрепление. Или Латха сам смог открыть портал и уйти. Мы прорабатываем вариант, чтобы захватить один из рудовозов, загрузить с него истребители, подойти по-тихому и, внезапно напав, постараться отстрелить устрицам двигатели. Такая тактика прокатила один раз, второй не прокатит. Сразу засомневался Клим. Всем кораблям, приближающимся к Латха, выдадут сложные и постоянно меняющиеся коды, и пропажу рудовоза тут же отследят. Вот мы и думаем, как быстро переоборудовать корабль. Я с Климом согласна. Любое подозрительное гражданское судно сто раз проверят и перепроверят, как только оно возьмет курс на портал. — Гражданское — да, но военные пройдут без препятствий, — размышлял слух Джо. «Эй, лейтенант, не подскажешь, где можно посудину ВКФ раздобыть?» «В магазине купить. Сейчас как раз распродажа идет. Вам эсминец или сразу линкор?» – рассмеялся Клим. «Даже если мы попробуем захватить любой корабль, у нас ничего не выйдет. Экипаж взорвет реактор, как только на его борт высадится абордажная команда». «Попробуем подкуп?» – предложил Рома. «Тоже не вариант. Отверг идею Клим». Ни один капитан корабля не пойдет на переговоры с флибами. Честь мундира не позволит. А также стукач Френдли, висящий над плечом. Подкуп, если и возможен, то только тогда, когда корабль находится в боевом походе. В этом случае все доклады Френдли по корабельной сети стекаются к капитану. Ласка оказалась хорошо осведомлена в порядках царящих на борту кораблей ВКФ. А попробуем и только приблизиться к несущему службу кораблю, сразу завяжется бой. «Точно так», — поддакнул Клим. «А, хотя, может и получится. Мне срочно нужен истребитель». «С этими вояками всегда так», — сокрушенно покачал головой Джо. «Рвутся в бой вместо того, чтобы мозгами пораскинуть». «Я и пораскину», — огрызнулся Клим. «И придумал план. Только мне надо побыстрее с машиной освоиться».